Но предуведомленный о том латинский епископ вышел со своим клиром и с крестами, схватил королевского коня за узду со словами «Предки вашего величества ездили на молитву не этой дорогой» и, упав на колени со всем духовенством, умолил короля направиться в католический костел. Тем не менее деятельность родивила продолжалась беспрепятственно. Он устроил такие же евангелические храмы и при них школы в своих многочисленных поместьях: в Несвиже, Алыке, Клёцке, Бресте, Биржах и прочем. Призывал в них из Польши известных своей учёностью пасторов Чеховича, Вендроговского, Симона Будного, Крышковского и других. Завел в Несвиже типографию для печатания кальвинских книг. На его счёт – был издан в Бресте новый исправленный перевод Библии на польский язык. К примеру Родивила последовали и некоторые другие знатные литовско-русские фамилии, равнокатолические и православные, находившиеся с ним в родственных связях или заискивавшие его покровительство. Так перешли в протестантизм. Кишки, Хаткевичи, Сапеги, Вишневецкие, Пацы, Воловичи, Агинские, Горские и другие. А мелкая шляхта, естественно, шла за знатными вельможами, от которых часто зависело в имущественном отношении. Реформаторское движение увлекло многих православных, а католичество понесло в Литве и жмуди такой разгром что едва не было совсем уничтожено этим бурным потоком. Но именно легкость и быстрота, с какими распространялась реформация в Польше и Литве, свидетельствовали о ее поверхностном влиянии, лишенном глубины и силы, вызванном скорее модой и подражанием, нежели внутренней народной потребностью. Сильный удар реформации в Литве и Западной Руси нанесла преждевременная смерть Николая Черного, который скончался в 1565 году, еще не достигнув преклонных лет. Хотя после него во главе Литовской реформации стал его двоюродный брат Николай Рыжий, великий гетман Литовский и воевода Веленский, но его деятельность не была так же энергична и успешна. Еще больший вред делу реформации причинили расколы, возникшие в ее среде и преимущественно арианская секта. Эта секта отрицала троичность лиц и божество Христа. Почему ее члены назывались унитариями или антитринитариями? А по имени своих учителей, итальянцев Фавста и Лелия Сацинов, последователи известного испанского врача Михаила Серведа, также и Сацинианами. Арианская ересь распространилась особенно в Малой Польше в 50-х годах XVI -го столетия, откуда проникла в Литву. В последний одним из первых ее открытых проповедников, явился Петр из Ганенца, местечко в Подляхии, учившийся в Краковском и Германских университетах. Тщетно кальвинские пасторы восставали против этой ереси, Из их собственной среды явились ее последователи и проповедники, каковыми были, например, итальянец Бландрата, рекомендованный Родивилу самим Кальвином, а также упомянутые выше Чехович, Вендраговский и Симон Будный. Литовские социниане нашли себе даже сильного покровителя между вельможами в лице веленского каштеляна Яна Кишки, владевшего громадными имуществами, Подобно Радивиллу, он не щадил издержек для собирания социнианских проповедников, заведения типографии и печатания книг в своих имениях. Кальвинисты с Николаем Черным во главе сильно вооружились против арианской ереси и собирали соборы для ее осуждения. Но арианство продолжало распространяться в Литовской Руси, в Галиции и на Волыни, увлекая многих кальвинистов и православных. Неожиданное и важное подкрепление получило оно из Московской Руси в лице известного еретика Феодосия Косова, бежавшего из Москвы с товарищами после собора 1554 года. Феодосий имел такой успех в Литовской Руси, что писавший против него Инок Зиновий заметил.